нифига себе перл солдатского юмора в исполнении интеллигентного тихони тотана я чуть рот от удивления не открыл не что то в плане морально политического воспитания упускаем однозначно стоп стоп стоп братец одернул я себя с каких это пор ты сам ханжой стал и матом ругаться перестал вот как курить бросишь тогда получишь моральное право алика воспитывать за этим насыщенным внутренним диалогом я чуть не потерял нити беседы. вы уже сделаете товарищи отсмеявшись к казарменной шутки с просительными интонациями заявил дядька кондрат а может обо ждете как на полигон этот ваш сходим так и сделаем? Саша уже оторвался от разглядывания карты. «Да мне бы хоть парочку, товарищ командир, да хоть одну. Вы пока туда, пока сюда, а вдруг вчера танки подвезет или еще что, а я им тихонечко в тендеры подкину. Надо только подгадать, чтобы бригада их не была, не наша. А то ведь как в топке, шарахнет». В будке мало никому не покажется, особенно если подбрасывать или шуровать будут. Ладно, Кондрат Васильевичу, говорили, сдался фермер. Сегодня, ребят, попрошу сварганить для вас мину. А вот и ладненько, преободрился обходчик. А кусман, какой должен быть, я бы подобрал, да и с племяшкой прислал в вечеру. «А какие кидают, не раскалывая?» «Да вот и где-то такие». И железнодорожник ладонями показал. «Ага, 15 на 15 стало быть. А высота? Тоже с ладонь?» «Если с умом выдолбить, полкило тола засунуть можно. Мы сейчас на пробу кусочков пять прихватим и попробуем. Хорошо?» «Да хоть десять!» Только я мешок вам сейчас сдам, а то и сгваздайтесь в угольке-то. И Кондрат Васильевич вылез из-за стола. У приличных размеров угольные кучи, накрытые для защиты от непогоды соломенными матами, Саша не поленился и, присев на корточки, перебрал несколько десятков кусков угля подходящих размеров. Некоторые он с силой бросал на землю, другие вертел в руках, Парочку даже попробовал поковырять кончиком ножа. тень, Вынес он свой вердикт, встав и отряхнув ладони. Хрупкий! Не выдолбить, расколется нахрен. Стой! Крикнул я ему, поняв, что он собирается вытереть под лба. Судя по насыщенному цвету его ладони, отряхиванием тут не обойтись. Руки, как у негра. ч Прорвали. «Василич, у тебя мыло есть?» «Найдется чутка», — откликнулся обходчик. «Пойдем к бочке, Викторыч». Пока командир занимался гигиеной, я почти в точности повторил его манипуляции с углем. Вот только лапал черное золото, предварительно натянув перчатку. «А что ж я Саню предупредить-то забыл?» что отмыться сложно будет. С легким сожалением, подумал я, запоздала, припомнив детский опыт общения с твердым минеральным топливом. К году в 82-м или 3 ну, сейчас за давностью вспомнить точнее не получалось, мы с родителями поехали на майские праздники в Сочи. Остановились, как обычно, в гостинице при местном цирке. Мама по своим каналам номера забронировала. А мы с ребятами обнаружили на заднем дворе огромную кучу угля для местной котельной и не нашли ничего лучше, как устроить на ней игру в царя горы. Отмывали нас потом, как говорится, всем миром. А часть вещей из тех, что посветлее, пришлось просто выбросить поскольку даже на тряпки для пыли они не годились, мазались. Золотые воспоминания детства — это, безусловно, хорошо. Но что нам с минами делать-то? А если... Вдохновленный новой идеей я стартовал с низкой позиции. — Командир, рассмотри, что я придумал. — Излагай, — откликнулся Саша, не прерывая, впрочем, помывки. Обмазываем шашку глиной, вставляем детонатор и примазываем его так, чтобы его покрывал слой, миллиметров 3. Он должен сработать до того, как тротил плавится, начнет. На сырую глину лепим плоские пластины угля и остальное вываливаем в крошке. Малая шашка у нас 10 на 5 на 2,5. Так? Так что кусочек получится хоть и большой, но в пределах допустимого. Кондрат Васильевич, его колоть не станут? А кто же эту немчеру знает? Но не должны, с такими обычно не возятся. Больше бывают и колют. Нормальная идея, подхватил фермер. Стоит попробовать. Но тогда вы тут домываетесь А я пойду пластинок вам наберу. — Да вы сами! — попытался отговорить обходчика тотан. Ага, и на трубочистов снова, похоже, станете! — хохотнул Васильевич. А с мылом у меня не очень, товарищи. Уж лучше я сам. Взгляд со стороны. Бродяга. Деревня Загатия Кличевского района. Могилевской области, БССР, 23 августа 1941 года, 11.03. «Не выходит каменный цветок» — и анекдот дурацкий, и фразочка Няхти. Но именно она лучше всего описывала результаты процесса создания автоматизированного ключа. «Ванька, компьютерчик еще тот!» хоть и лучше меня в этом деле понимать. Но приспособить тотановский ладонник вкратце никак не удавалось. Ни гребенка, ни удобнейшая для нас функция использования микрофона как колюча не компенсировали необходимости применять свои невеликие навыки для передачи. Вот Ванька и предложил снимать сигнал с выхода палма и отправлять его напрямую в нашу умную станцию. И это уже пятый подход к снаряду. Что-то там с сигналом не вытанцовывалось, а ничего, кроме китайского мультиметра для измерений, под рукой не было. Сам уж и забыл, сколько раз за последние месяцы проклинал решение не выделываться и полный комплект в братскую Белоруссию не брать. А ведь в том... Элегантном чемоданчике и ноутбук был, и кабель для его привязки к станции. Сидишь, печатаешь, как белый человек на клавиатуре, а программулечка всю твою писанину в точке-сама тире сама переделывает. Впрочем, там и программа для пакетной отправки была. Файл загрузил, а умная машинка сама с указанным темпом передает. Суета по поводу паровоза нас пока не касалась. Приказ Сани был четким — не кипишиться и не нервничать. И понятно, почему. Немцам вряд ли в деревне что-нибудь понадобится, а вот забредших по случайности мы отобьемся. — Вань, погуляй пару минут. Шаги за дверью я услышал чуть раньше, чем дверь распахнулась, и даже машинально положил руку на моего любимого поляка. Но больше для проформы. Внизу караулил люк, а во дворе паслись трофейные, да и мотоцикл не зря протрещал пять минут назад. Ну, что там? Все в норме, ремонтный поезд. С кондратом договорились насчет подсовывания гадам угольных мин. Как делать будем? Тоха, да, Петрил, в глине обваливать. Подожди. Заслонов просто из стола делал без детонатора. Только у него плавленный тротил был, из которого и лепили. Предлагаешь имеющиеся у нас шашки переплавить? Не, я бы не стал. Ну просто с плавленным проще. Ну и так сойдет. А без обмазки хреново выйдет гореть раньше начнет чем детонатор сработает да еще и потечет ты ему кстати не подсказывал да я ж говорю сам сообразил чем еще порадуешь а обходчик сказал тут в десяти километрах полигон артиллерийский до войны был когда поедем ты не едешь схреннули стохой в лавке останетесь Саня цапнул забытую казачиной кружку с чуть теплым чаем и залпом выпил. «Не с твоим давлением, грузчиком на старости лет колымить, не обсуждается. Лучше скажи, что пробивка трофейных дала. С вами их оставить хочу». «Повторюсь, все в норме с мужиками. Не подсадные, точно». Обстоятельства попадания в плен разные. Перекрестно проверял. Познакомились только в лагере. Да и после знакомства с нами настрой парней изменился. И плен этому тоже поспособствовал. «Ну и замечательно. С рацией получилось?» Вместо ответа я пожал плечами. «Ну и фиг с ней. Терпит пока. Пойду ребят подготовлю» после обеда выдвинемся на круппе? опель возьмем там могут быть снарядики под центр весом тяжелый гаубичный арт в тех местах тренировался М -м -м, а может подождем пока вы вернетесь тола наплавим и тогда а нафига откладывать может там и нет ничего а поезда сегодня завтра уже поедут Когда за фермером захлопнулась дверь, я встал, всунул вис в кобуру и вышел. Если уж нам тут придется в половинном составе куковать, надо на деревню глянуть. А ну-ка, шпион какой завелся!